Глава 45. Вернуться к разговору не удавалось, потому что нас догнал Тартан. Сопровождаемый воином и мужчиной, так похожим на моего бывшего мужа, он засыпал Кендана вопросами о меня байками и столичной жизни. Но мне было неинтересно слушать о похождениях неизвестных повес и пикировках теких светских львиц, поэтому я оставила мужчину и присоединилась к Амелоте. Девочка вела лошадь чуть поодаль от основной группы и что-то негромко напевала на при моем приближении она будто бы смутилась и замолчала. «О чем эта песня?» – мягко спросила я. «Звучит мило. Тебе нравится?» Тут же воодушевилась девочка и призналась с вины в голосе. Мама пела мне ее. Я мало что помню, но эта колыбельная навсегда осталась в моем сердце. Но никому не нравится, как я пою. Папа мрачнее, а Мулари начинает злиться. Она осеклась, втянув голову в плечи. У меня сердце ёкнуло. И я протянула руку. Прикоснувшись к прохладной на ощупь, но ярко-розовой щеке девочки поинтересовалась. Не замерзла? Она помотала головой, и я погладила нежную кожу. Ты чудесно поешь, но эта песня вызывает болезненные воспоминания у твоего отца. А Моллари становится раздражительной из-за ревности и чувства вины. Ведь она и твоя мама были близкими подругами. Мне тоже грустно, несмело улыбнулась малышка и прижала ладонь к лицу. И тепло, вот здесь. Это любовь, кивнула я и посмотрела в чистое, звенящее морозное пылью небо. Уверена, в этот момент твоя мама смотрит на дочку с той стороны и тоже поет». Амилота запрокинула голову и задумчиво произнесла. «С той стороны? Это где? С той стороны неба?» шепнула я. «Иногда мне кажется, что наши родные не умирают, а уходят в мир, которого нам не видно. Но однажды мы отправимся туда и встретимся». Некоторое время мы ехали молча, и до нас доносился лишь веселый голос Тартана, а потом Эмилотта серьезно заметила. «Если бы я попала в невидимое место, то нашла бы способ послать весточку тому, кого люблю и по кому скучаю». «Верю». Я поймала одинокую крупную снежинку, которая опустилась на меховую варюшку с голубого неба. Показала добычу Эмилотти и подмигнула. «Но ты уверена, что твое послание не сочтут случайностью или Девочка, не моргая, смотрела на изящные узор микроскопических ледяных кристаллов, а потом пухлые губки задрожали в несмелые улыбки, а широко распахнутые глаза наполнились влагой. Мое сердце пропустило сразу несколько ударов. Я хотела поддержать ребенка, а не расстроить. Быстро предложила. «Хочешь покататься с горки?» а – -а -а, растерялась малышка. Я остановила лошадь и с энтузиазмом кивнула. «Это весело, тебе точно понравится». -2、-2. «Почему вы встали?» Подстегнув коня, к нам приблизился Кэндон. Беспокойно посмотрел на дочь, которая уже передумала плакать и заинтересованно глядела на меня. «Что-то случилось?» «Мы хотим кататься!» Огорошила я его и вскинула руку. «Вот этот склон прекрасно подходит для этого веселого занятия!» «Кататься с горки?» Нахмурился мужчина и обернулся к воину. «Рент, отправляйся в деревню и привези санки!» «Не нужно!» Воскликнула я и похлопала по прикрученному к седлу рулону. «Элли видала это на случай, если мы замерзнем или придется где-то остановиться!» Шкура? удивился Кэндон. «И веревка», подтвердила я, отвязывая поклажу. «Главное, расположить ее так, чтобы шкура катилась по росту шерсти, а когда мы окажемся внизу, вы вытащите нас. Это безопасно». «Я помогу», Ренд перекинул ногу через седло с намерением спуститься с коня. Подождите, вскликнула я, но мужчина уже спрыгнул и оказался по пояс в снегу. Конечно, я собиралась предупредить, что слева от то на дороги хрупкий нас, но довольную улыбку спрятать не удалось. Я и не предполагала, что Рэнд так легко опростоволосится и почему-то меня это радовало. Запрещаю! глянув на войну, отрезал Кэндон. Это опасно! Посмотри на Рэнда. Во-первых, я легко соскользнула с лошади и удерживая поводья, подала мужчине. Надо смотреть, на что ступаешь. А во-вторых, когда Сойер принял кожаный шнур, я вынула из седельной сумки веревку и отдала один конец к Эндону. А потом приблизилась к Ренду. Легко пробежавшись по крепкому насту, присела на корточки и полюбовалась тем, как воин безуспешно пытался выбраться из снежной западни. Протянув руку тому, кого опасалась, закончила. Я намного легче. Вытаскивать тяжелого мужчину и не собиралась. Оставив в его лопище второй конец веревки, проворно отскочила в сторону, чтобы меня не задело. Пока Тартан помогал Сойеру вытащить воина, приблизилась к Амелоте также нас поднимут наверх. Решишься прокатиться с ветерком? Девочка смотрела на меня со смесью ужаса и ожидания чуда. Я как-то видела, как катаются деревенские дети. Наклонилась и опасливо глянула на отца, прошептала. Они сталкивались между собой, некоторые даже ранились. Нам сталкиваться не с кем. Я показала на пустой склон. Даже деревьев нет. Один разок, а? Я хочу! Шире распахнув ресницы, призналась она. Значит, прокатимся. Я принялась развязывать удерживающую девочку ремни. Заодно подвигаешься и разгонишь кровь. Помню, в детстве, когда я проводила в Горки часы и приходила домой, похоже, на снежный шарик. Мне всегда было жарко. Рэнд, которому удалось выбраться из сугроба, приблизился к нам и с мрачным выражением лица разложил на снегу шкуру. Эндон спрыгнул с коня и осторожно принял на руки дочь. К моему удивлению, мужчина больше не пытался нас остановить. Мужчина обнял меня но всего на миг. И только для того, чтобы обвить мою талию веревкой. Пока он возился с узлом, я случайно посмотрела на Тартана. Тот стоял, удерживая лошадей и смотрел на нас с изумленным интересом. По губам брата скользнула довольно усмешка. Что бы это значило? Я видела в Соэре не угрозу, поэтому всегда старалась наблюдать за мужчиной и подмечать малейшие странности, чтобы достичь цели и разгадать его истинные намерения. Меня не оставляли в покое тревожные мысли, что претендент на трон делает вдали от столицы. Почему надежда на победу связана с Соэром Драко, и при чем тут Амилота? Будьте осторожны, Сэйра Стэнти! Хрипловатый голос Вернона вывел меня из задумчивости. Вздрогнув, я посмотрела на мужчину снизу вверх. суэр похоже на моего бывшего мужа, не спешился, как другие, а продолжал наблюдать за происходящим, сидя в седле выражение лица гостя было скучающим, а взгляд подозрительно цепким. На мгновение я почувствовала себя бабочкой, которая залетела в пещеру, полную пауков. Твари притаились и нетерпеливо ожидали, в какую из многочисленных сетей попадет яркая добыча. Стенси, ну что же ты? воскликнула девочка, и я невольно улыбнулась. Звонкий голосок Амелот разбил подступающее ощущение, западни в А когда мы покатились вниз, детский веселый смех окончательно избавил меня от всех тревог. Я удерживала дочь Сойра за Талию, и она счастливо визжала до самого низа. Стоило шкуря остановиться, обернулась ко мне. Румяная, с горящими отчасти глазами и припорошенная снежком, которые мы подняли при спуске, Амилота поделилась. Нет ничего веселее, можно еще? Папа же разрешит еще? И пока мужчины вытягивали нас за веревку, восторженно щебетала, щедро делясь эмоциями. Наверху, встретившись взглядом с кенденом, я затаила дыхание. Мужчина широко улыбался и смотрел на дочь так, будто впервые увидел. Сердце мое забилось быстрее от мысли, что выздоровление малышки не за горами. Наслаждаясь приподнятым настроением, Я старалась не думать о моем возвращении домой.